Глава 22 Я развернулась. На меня смотрела русоволосая девушка, одетая в выцветшее коричневое платье. На локте у нее, как и у меня, висела корзина. Только моя пока была пустой, а у этой среди пучков зелени виднелись темные свекольные бока. «Ух ты!» — она расплылась в улыбке. «Неужели все получилось?» «Агнета? Это я?» В смысле та, которая потащилась на кладбище, а получилось про тот дурацкий приворот. Да что с тобой? Стоишь как чужая. Девушка затеребила меня за рукав, едва ли не подпрыгивая от нетерпения. Рассказывай же. Хотела бы я знать, что именно ей рассказывать. Девчонка наверняка подружка, и подружка близкая, а я ее совершенно не помню, да я вообще ничего не помню. Видимо, я слишком долго колебалась, потому что улыбка сползла с лица девушки Получилось, вижу Платье новое, туфли Так теперь на старых подруг как на пустое место можно смотреть? Не ожидала я от тебя Прости, я вовсе не хотела тебя обидеть Просто столько всего произошло Попыталась я исправить ситуацию, но, кажется, сделала только хуже И заговорила-то как? А я-то, дура, обрадовалась Она поджала губы Ладно, предвечное все видит И то, как я для тебя ту тетрадку с приворотом стащила И как прочитать помогла И как то теперь на меня посмотрела точно на чужую Она смирила меня презрительным взглядом Только платье-то Он тебе новое купил, а серьги не надел И не наденет, а как обрюхатит, вышвырнет Вот тогда и вспомнишь, как знаться со мной не пожелала Только будет поздно Она фыркнула и устремилась прочь. «Погоди!» Я дернулась было следом. «Догнать, наполести с короба, про потерю памяти, дескать, так перепугалась, что упала в обморок, а как очнулась, все забыла. Может, и поверит». Но тут к прилавку сунулся толстый мужик, отпихнув меня. И пока я восстанавливала равновесие, девушка растворилась в толпе, добрую половину которой составляли женщины, в поношенных платьях разных оттенков серого и коричневого. Все же я попыталась, но тут меня схватило за руку Кэрри, про которую я намег успела забыть. «Потом языки почешете, как господин профессор разрешит выходной взять, а сейчас мы тут по делу». «Да, я в последний раз посмотрела вслед исчезнувшей девицы и, конечно же, никого не увидела. Не повезло. Или наоборот, повезло. Кто теперь скажет?» За рыбным рядом последовал овощной, потом фруктовый где, впрочем, не нашлось ничего, кроме прошлогодних груш и яблок. Корзина, которую я тащила, постепенно тяжелела. Потом в воздухе повис густой хлебный дух. И я снова вспомнила, что с утра во рту не было ни крошки, но в моих карманах не водилось ни медика. По правде говоря, на этом платье и карманов-то не было. Так что оставалось только принюхиваться. Кэрри проигнорировала прилавки с ржаным хлебом. И когда я замешкалась, пояснила... Что за черный хлеб, господин профессор оскорбится наверняка. Черный — это для простонародья, вроде нас с ней. Вряд ли человек, выросший на улице, ни разу не пробовал черного хлеба. Но опять же, Винсент едва ли делится подробностями своей биографии со всеми подряд. Так что я не стала спорить. Молча ждала, пока паденщица покупала десяток булочек по форме напоминающих бублики, но куда пышнее. И пару круглых хлебов. Все это торговец сложил в отдельную корзинку, да еще и чистым полотном накрыл. Кэрри понесла ее сама, мне не доверила. На обратном пути людей на улице стало меньше, зато появились кареты и всадники. Похоже, начала просыпаться знать. А прислуга и прочее простонародье то ли закончили дела вне дома, как мы с Кэрри, то ли убрались с улиц, чтобы не мозолить глаза господам. Этот район отличался от квартала, прилегавшего к рынку. Шире тротуары, больше окна, почти нет мусора. Мы прошли мимо вывески, изображавшей поросенка на вертеле. Название я прочесть не смогла. Но вспомнила, что те вывески, которые я видела возле рынка, были вовсе без букв. Или как их тут называют? Зато рисунки там казались крупнее, ярче, хотя и грубее. Интересно. «Кэрри, а ты грамотно? Полюбопытствовала я. Зачем это мне? Она смерила меня изумленным взглядом, подозрительно прищурилась. Думаешь, из господь то оценит? Мордашку свежую может, и оценит, да сиськи туги. Слышала я, о чем-то с подружкой трещала. Кого приворожить собралась? Никого. Когда же я научусь не лезть не в свое дело? Брось, ты это! Не унималась паденщица. Возмечтала курица о сакарином полете. Я промолчала, и она сбавила тон. «Ты морду-то не криви, и я тебе добра желаю. Сколько я таких повидала, а сколько в подале принесли?» Говорить сейчас о том, что Винсент на мне женился, пожалуй, не стоило. Решит, что я над ней смеюсь и оскорбиться. Потому я молча слушала, и Кэрри быстро притихла, поняв, что спорить с ней я не собираюсь. Мысли сами собой вернулись к встреченной на рынке девушки. Может, зря я все-таки не попыталась догнать ее и расспросить, кем была та девица, чье тело мне досталось? Кто ищет ее, кроме злюки хозяйки? Были ли у нее родители, братья или сестры? Наверное, нет, если подружка не упомянула. И все же, что осталось в ее прошлом, и не всплывет ли оно, подпортив мне жизнь? Да, Винсен знает, что я не Агнета, или как там ее, но мы же с ним не в вакууме живем, а среди людей... «Или все-таки не стоит мне лезть в чужое прошлое? Меньше знаешь, крепче спишь». Да и поздно я спохватилась. «Где сейчас искать подружку, девушку, имени которой я не знаю?» Так, ничего и не решив, я добралась до дома. У крыльца Кори сунулась в кошелек и достала медную монету. «Держи, за помощь!» Я растерянно моргнула. Женщина поняла мое замешательство по-своему. «Господин профессор сказал, что я могу оставлять всю сдачу себе. Я никогда не беру больше двух медиков. Он и без того платит щедро. Ты мне помогла, значит, заслужила». «Спасибо». Я покрутила монетку в пальцах, не зная, куда сложить. Кэрри сунула руку под косынку, закрывающую вырез платья. Вытащила медную цепочку. Похоже, она носила ее, не снимая. Медь была тусклой, отливала зеленью. Но на цепочке висело золотое кольцо. Тонкое, можно пальцами согнуть, но все же золотое. «Не пялься так!» — проворчала паденщица. «Господин профессор дал. Целое состояние. И на себе носить страшно, и снимать еще страшнее. Не ровен час закатится куда, за всю жизнь не расплачусь». Она коснулась кольцом двери, та приотворилась. Вслед за Кэрри я зашла в дом и застыла под ледяным взглядом Винсента. Муж был полностью одет, увешен артефактами и даже вооружен. «Ко мне в кабинет!» Бросил он и направился к лестнице. Кажется, совершенно уверенный, что я подчинюсь. Я опустила корзину на пол, двинулась за ним, спиной чувствуя внимательный взгляд паденщицы. Вот ведь да всего есть дело. Шла бы лучше на кухню, пирог сам себя не испечет. Я бы тоже сейчас с удовольствием занялась кухней вместо того, чтобы разговаривать с Винсентом. Я мотнула головой, отгоняя липкий страх. Попыталась на себя разозлиться. В самом деле, почему я его испугалась? Ну да, взбесился из-за чего-то. Я уже успела понять, что чем сильнее он злится, тем холоднее становится взгляд и голос. Но я-то уж точно ни в чем не виновата. Так какого рожна тащусь за мужем на подгибающихся ногах? Точно овца на заклании. Ну и ассоциация. Пррррр! Я снова тряхнула головой. Что случилось? Не здесь. Отрезал Винсент Его пальцы больно сомкнулись на моем локте, увлекая вверх по лестнице Я хотела было дернуться, но вспомнила, что паденщица все еще стоит внизу Да, не здесь Но за что он на меня взъелся? За спиной закрылась дверь кабинета Я рванулась высвободить локоть, но как раз в этот момент Винсент разжал пальцы И я, не встретив ожидаемого сопротивления, вылетела на середину кабинета Он прислонился к двери, скрестив руки на груди. «Еще одна такая выходка, и я запру тебя в комнате и буду выпускать из дома, только приковав к себе». «Да что он вообще себе позволяет?» Я вскинула подбородок. «Тогда отойди от двери и пропусти в мою комнату, потому что я не понимаю, в чем заключалась выходка и какого... почему ты так сбельнился?» «Не понимаешь?» Не понимаешь, что нельзя шастать по улице одной? Да что за ерунда-то такая? Здесь что, после замужества женщина заворачивается в паранжу и высовывает нос из дома только в сопровождении Евнуха? Не понимаю. Не строй из себя дуру, — рыкнул Винсент. А ты не ори на меня. Я всего лишь сходила на рынок, ни в кабак и не к любовнику. Вчера, значит, никто никому ничем не обязан был, но стоило один раз... И уже туда не ходи, то не делай А потом что? Рот открывать только с позволения супруга и господина? И если что не то сказала, сразу по морде Плавали, знаем, спасибо, сыта Да, Винсент не похож на домашнего боксера Но и тот мой бывший не был похож Я словно заново услышала, как сквозь звон в голове Пробивается нарочито ласковый голос Малыш, зачем? Ты же знаешь, как я не люблю, когда мы ссоримся. И в черепушке снова взрывается фейерверк искр. Не знаю, как у меня хватило выдержки не схватиться за кухонный нож, а попросить о помощи знакомых из полиции. Помогли, иначе сидело бы за убийство. Здесь, если что, помочь будет некому. Наваждение развеял голос Винсента, в котором холод сменился злостью. Да хоть в храм предвечный. И что тебя понесло на рынок? Что тебе там делать без денег?» «У меня есть деньги, вот!» Я рожала кулак, в котором до сих пор стискивала подаренную Кэрри монетку. Винсент потянулся к ней, и я стремительно спрятала руку за спину, жав кулак. «И только посми их у меня отобрать!» «Баснословное богатство!» — фыркнул Винсент. «Какое уж есть!» Походив с Керри по рынку, я и сама прекрасно понимала, что за эту медяшку смогу купить разве что качан капусты. Но это были первые заработанные мной в чужом мире деньги, да и не в них дело, обида сжала горло, позаботиться хотела, дура, сдалась ему моя забота. «Выпусти меня отсюда!» — я постаралась говорить спокойно. «Я ни в чем перед тобой не виновата, и больше разговаривать в таком тоне не буду». Но если ты считаешь, что твоя жена не может выйти на улицу без твоего высочайшего на то разрешения, то купи себе рабыню, а меня оставь в покое. Рабство вне закона. Да и рабыня мне не нужна. Можно подумать, я тебе нужна. Ты повторяешь это так часто, что я могу и поверить. Ровным голосом произнес он. Я? Это ты вчера заливался соловьем, рассказывая, как никто никому ничего не должен. Что все, что тебя интересует, это мои знания. Он неловко дернул шеей, точно сдерживалась из последних сил, но меня уже несло. Вчера мне в самом деле показалось, что я не безразлична ему, а сегодня словно два разных человека. Вот этому ледяному красавцу не безразлично? Дура. Ладно, сделка, так сделка. В конце концов, страстную любовь с первого взгляда я все равно бы не поверила. Но какого рожна ты на ходу меняешь условия? Теперь выясняется, что мне нельзя из дома выйти без высочайшего позволения. Без моего сопровождения. И еще лучше. Так что мелочиться запирать в комнате? Может, сразу к себе цепью прикуешь? И прикую. По крайней мере, тогда я буду знать, где ты, и что убийца до тебя не добрался. Я охнула. Монетка выпала из разжавшейся ладони и покатилась по полу. Я действительно дура. Редкостная причем. Прости. Прошептала я, но Винсент, кажется, не услышал. Или у него тоже не осталось сил, а может желание держать себя в руках. Что я должен был подумать, обнаружив, что тебя нет дома и зная, что у тебя нет ни подруг, ни знакомых, которых ты могла захотеть Увидеть, что у тебя нет ни медиашки, так что даже вариант, в котором тебя так расстроила прошедшая ночь, что ты решила сбежать. Я вспыхнула. А что, с твоей стороны это выглядело так, будто мне не понравилось? За кого ты меня держишь? За шлюху, которая изображает страсть, чтобы клиент стал щедрее? А потом сматывается, прихватив заодно пару ценных безделушек, которые плохо лежат. Кошелек проверить, не забыл?